«Чем мне квартира?» «Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму!» Заволновалась Оленька и опять заплакала. «Живите тут, а с меня и флигеля довольно!» «Радость, господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены. И Оленька под бочей исходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежде улыбка, и вся она ожила,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 Ей жаль будить его. Сашенька говорит она печально: Вставай голубчик, в гимназию пора. Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить, выбивает тристакада чаю и съедать два больших публика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не птухи.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 Она в отчаянии, у нее холодеет голова, ноги, руки И кажется, что несчастья ее нет человека во всем свете Но проходит еще минута, слышатся голоса Это ветеринар вернулся домой с клуба Ну, слава богу, думает она От сердца, мало-помалу, отстает тяжесть Опять становится легко Она ложится и думает о Саше Который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду «Я тебе, пожалуй, вон! Не верись!» Антон Павлович Чехов «Душечка» читал Джахангир Абдулаев 4 декабря 2020 года